Глава 50. На следующей неделе мы отмечаем мое сорокалетие в любимом ресторане Ричмонд. Элис дарит мне часы. Наверное, всю зарплату на них потратила. На них гравировка «Джейку от Джейку с любовью. После дня рождения наваливается работа. Я пишу заключение по итогам консультаций, редактирую научную статью. Бывший коллега попросил выступить с автором. По пути домой покупаю буритто на ужин. Поднимаясь по ступенькам крыльца, я слышу, что в гараже играет музыка. Мы с Элис переехали в этот дом, когда она только окончила юридическую школу. К тому времени идея посвятить жизнь праву несколько утратила свое очарование. Элис просиживала дни за бумажной работой в юридической конторе, и настроение у нее было неважно. Ей часто казалось, что вся эта затея — ошибка. Она скучала по музыке, по свободе, творчеству и, может быть, по прежней жизни. Если бы она не набрала кредитов на оплату учебы, то, наверное, давно бы все бросила. Как-то в одно из воскресений, когда она сидела наверху с учебниками, я сделал для Элис музыкальную студию в гараже. Мне казалось важным, чтобы у нее был свой укромный уголок, частичка прежней жизни. Я отгородил дальний угол гаража, Приделал к стенам матрасы, на пол положил старый ковер, расставил музыкальные инструменты, усилители, стойку с микрофоном, которые до этого пылились в коробках в потайной комнате. Когда вечером Элис устроила перерыв в занятиях и спустилась в гараж, чтобы посмотреть, чем я там гремлю, она увидела маленькую уютную студию и даже расплакалась от радости. С тех пор в гараже довольно часто играла музыка. Я старался не нарушать уединение Элис. Мне нравится, что у нее есть свой укромный уголок, откуда она всегда возвращается наверх ко мне. Однако сегодня музыка звучит как-то по-другому, будто играет не одна Элис. Сначала я подумала, что она включила старые записи, но не отыграет вживую. Я переодеваюсь, выкладываю буритто на тарелку, жду, когда музыка смолкнет, и гости поднимутся наверх. Эх, надо было больше буритто купить. Они все не идут и не идут. Похоже, их там трое или четверо. Не открываю дверь на кухне, чтобы было лучше слышно. Потом спускаюсь на несколько ступенек в гараж. Звучат песни с первого альбома «Лэддер». Голос Уэллис вторит знакомый мужской голос. Буду честен. В последние месяц-два я подсчитывал про Уилсона в интернете, но ну и, возможно, заметил, что на этой неделе его новая группа дает концерт в знаменитом зале Great American Music Hall. После песни «Лэддер» голоса на время уступают место акустическим гитарам и синтезатору. Начинается песня «Рейнбокс» группы «Грейтфолдитс». Примечание. Американская рок-группа, основанная в 1965 году в Сан-Франциско. Известна по уникальному эклектичному стилю песен. Конец примечания. Я сижу на ступеньке и слушаю набирающую силу гитарное соло. Сквозь какофонию звуков прорывается голос Элис, уверенно выводящий мелодию. У меня мурашки бегут по коже. Низкий баритон... Эрика сливается с голосом Элис. Песня звучит чувственно и волнующе. «Я люблю музыку, но мне медведь на ухо наступил, как говорит моя мама. Слушая, как они играют, я ощущаю себя иностранцем, пытающимся понять разговор на чужом языке. И все же мне хочется дослушать песню. Не хочу отрывать Элис от того, что ей так явно нравится. Вместе голоса звучат потрясающе, женский голос следует за мужским». Потом в нужный момент они сливаются в полной гармонии друг с другом. Я сижу на ступеньках в темноте, и почему-то на финальных аккордах песни в глазах у меня появляются слезы. За последние месяцы я думала о браке гораздо больше, чем когда-либо. Что это вообще такое, брак? Ну да, понятно, два человека строят совместную жизнь. Но должны ли супруги полностью отказаться от того, что составляло их прежнюю жизнь? От себя прежних. Надо ли приносить в жертву Гименею то, что казалось важным раньше. У меня переход к семейной жизни прошел почти незаметно. Дом, свадьба, жизнь с Элис. Все это стало естественным продолжением моей прежней жизни. Я знал, что мое образование, работа, частная практика — хорошая основа для создания семьи. У Эллис же, наверное, все было по-другому. Всего за несколько лет она из свободного творческого человека, наслаждавшегося независимостью, стала адвокатом, сотрудником компании, облаченным ответственностью, вынужденным жить по новым правилам. Конечно, я часто говорила Элис, что она должна оставаться самой собой и в чем-то небольшом ее поддерживал. Пример оборудовал студию в гараже. Когда дело касалось чего-то более значительного, например, Когда другие музыканты приглашали ее поиграть с ними в студии в выходные, я не возражал, но мог сказать, «Разве мы не едем на Арашен Ривер?» Или «Мы ведь идем ужинать с Яном». Тихонько, чтобы никого не отвлекать, я спускаюсь еще на несколько ступенек. или сидит спиной ко мне, барабанщик и клавишник полностью поглощены игрой. А вот Эрик видит меня, но не здоровается, а говорит что-то остальным. Вся четверка тут же начинает играть «Полицейский участок» группы Red Hot Chili Peppers. Песню влюбленной паре, которая то сходится, то расстается. От звука бас-гитары дрожат стек. Элис наклоняется к микрофону, их с лица теперь на расстоянии поцелуя. На ней еще темно-синий костюм и колготки, однако туфли она сняла. Слова заканчиваются, но музыка продолжается. Не обращая внимания на меня, Эрик неотрывно смотрит на Элис, а я тихонько перемещаюсь туда, где обзор лучше, и вижу, что она тоже смотрит на него, на его руки, перебирающие струны. Марабанщик играет с закрытыми глазами, а клавишник слегка мне кивает. Каждый раз, как они находят до финальных аккордов песни, Эрик начинает припев заново. «Я прекрасно понимаю, что он меня провоцирует». Пусть я не поддамся. Не хочу вести себя как типичный ревнивый муж. Элис как-то сказала мне, что ей очень нравится моя уверенность в себе. И для меня важно быть таким, каким она меня видит. Наконец, песня стихает. Элис поднимает глаза и удивленно смотрит на меня. Потом ставит на пол гитару, подзывает меня к себе и целует. Щека у нее влажная от пота. «Ребята, это Джейк», — весело объявляет Элис. «Джейк, это Эрик, Райан и Дарио». Райан и Дарио кивают мне и начинают собираться. «Значит, это он», — говорит Эрик, глядя на Элиса, а не на меня. Потом крепко до боли пожимает мне руку. Я тоже сжимаю его руку, может быть, даже чуть сильнее, чем он. Он выдергивает руку и обнимает Элис. «Приходи на концерт сегодня». Слова его звучат не как вопрос, а как приказ. Я представляю, какими были их отношения. Он принимал все решения за нее. Но моя Эльс уже не та, что была раньше. «Не сегодня. У меня свидание». Она обнимает меня. «Ну-ну», — говорит Эрик. «Если кто не знал, Эльс замуж вышла», — шутливо замечает Райан.